В столовую быстрым шагом вошел Шреддер. Кое-кому он кивал, кое-кто сам торопился подняться и поздороваться. Но, как убедилась девушка, порядки здесь царили не армейские, потому что их не заставляли выстраиваться строем перед старшим по званию, или это только здесь, в столовой. Эйф сунулся в то же окошко, из которого еду получали курсанты, принял поднос и, пошарив глазами, опустил его на тот же стол, за которым сидела Кайндалл. К этому времени Саудхаван, Адена Хаур и Летти уже поели, только Федеван заканчивал свой ломоть бифштексы, да девушка наслаждалась чаем. Она уже насытилась, но как-то невольно заглянула в тарелки куратора. К ее удивлению, ему предложили на ужин тоже рагу, что и ей, тот же салат и гренки, только вместо десерта на подносе стояла мисочка с винегретом. Он добродушно подмигнул Кайнделл. «Ну что, осваиваешься? Потихоньку. Вот и хорошо». Быстро ополовинив тарелку с рагу, Эйв будто вспомнил о папке, которую принес с собой. Он разместил ее на диванчике, развернул поудобнее и вынул оттуда два больших листа, положил перед девушкой. Вот, взгляни, это обязательные предметы. Здесь расписано, что, когда и во сколько. Кайнделл бегло проглядел список и удивилась. Теория религии? Она ткнула пальцем. Разве мы на богословском факультете? Зачем нам теория религии? Так назвали предмет, на котором вам будут преподавать основы эгрегориальной магии. Господи, такое совмещение несовместимых понятий трудно себе представить. эгрегориальное то есть имеющая отношение к эгрегору, то есть, проще говоря, совокупность понятий и представлений той или иной религии, и вдруг магия. Это в сочетании это с христианской религией, которая магию отрицает и считает ее тягчайшим грехом. Да, согласен, название не очень удачное, но другого не придумано. Ведь действие правильно и искренне построенных молитв в нынешних условиях имеет силу заклинания. Ладно, я поняла, что имеется в виду. Она просматривала список дальше. Координаторство? Его преподают всем? Конечно. А зачем? Разве может армия состоять из одних офицеров? Не может. Но хотелось бы, чтобы все курсанты стремились к тому, чтобы стать координаторами. Главами групп, умелыми бойцами. Тогда командиров можно будет выбирать из большего числа претендентов. Эйф грустно улыбнулся чему-то своему. Работа с вещественными доказательствами? Разве из нас готовят следователей? Мало кто из следователей владеет навыками экспертов-криминалистов. Здесь имеется в виду именно это. Вам подобные навыки могут понадобиться. Мало ли что надо будет делать. «Компьютерная грамотность». «Написали бы честно. Хакерство». «Спорю, что среди всех курсантов нынешнего набора едва ли один-два способны стать настоящими хакерами. Так что все сказано правильно. Еще замечания есть?» «Пожалуй, нет. Остальное понятно. Бери. Это твое расписание». «Дальше. В расписании есть дисциплины по выбору. Здесь ты можешь высказывать свои пожелания». Если будет возможность, ОСН постарается найти для тебя учителя. Только одно условие. Дисциплина должна быть прикладной. То есть, чтобы сидеть задом на скамье за партой, вставил Илья, который появился рядом, и с интересом заглянул в лист, а не скакать по тренировочному залу. Правильно, усмехнулся Шреддер. У вас и так достаточно дисциплин, во время которых придется скакать по залу. Но для облегчения выбора... Вот список тех курсов, которые организация в любом случае может предоставить. Он подал Кайндл второй лист. «Советую выбирать не больше трех. Уже и три займут все ваше свободное время». Девушка углубилась в чтение. «Мне можно взять эту бумагу с собой?» «Разумеется, она ваша, как и расписание. Выбрать надо сегодня, а завтра определиться. На учебном этаже висит расписание дополнительных дисциплин, предлагаемых ОСН. Ну, сами сообразите». — Соображу, — пробормотала она. — И еще один маленький нюанс. Шреддер снял крышечку с чайника и вдохнул ароматный пар. Курсанты раз в месяц могут заказать себе какие-то предметы личного обихода. Разумеется, надо учитывать, что всем необходимым вас будут обеспечивать. Перечня того, что можно заказать, не существует. Каждый заказ нужно отдельно оговаривать в хостчасти. Надеюсь, это временно, и скоро появятся каталоги, «Кстати, это всех касается», — громко произнес куратор. В столовой осталась примерно половина курсантов группы, но все они насторожились еще в тот момент, когда эйф только шагнул к двери. Как только начался разговор, молодые осн подтянулись поближе, слушая то, что, наверное, уже слышали. Видимо, опасались пропустить что-нибудь новое. Последние слова заинтересовали их особенно. «Я обязательно передам тем, кто не слышал», — пообещал Илья, курсант из Твери. Очень хорошо. Подъем в семь утра. Впрочем, кажется, я об этом уже говорил. Шреддер покосился на часы, поднялся и передал поднос с грязной посудой в раздаточное окошечко. — Спокойной ночи, господа. Не засиживайтесь. — Куда уж тут засиживаться, — проворчал Илья и подмигнул Кайндл. — Тут через полчаса везде погасит свет. Только в коридоре останется. Поставив поднос туда, куда ставили их остальные, девушка вышла в холл, потом заглянула в курилку, хотя такой необходимости у нее не было. Она курила редко, а сейчас так ей совсем не хотелось. Курилка оказалась одна, но с двумя дверями. Внутри обнаружились удобнейшие диваны, обитые все тем же зеленым плюшем, фикусы в углах и живой плющ на стенах. Два десятка урн, три столика с пепельницами и два мощных вентилятора. Дымили здесь разу пятнадцать человек, но дыма почти не чувствовалось. Он тут же скручивался в спирали и почти мгновенно уходил под потолок, где и пропадал совершенно. Еще Кайнделл ощутила магию, слабенькую, но постоянную. Присмотрелась и поняла, чары были наложены на диваны, наверное, для того, чтобы их не прожгли. Илья каким-то непостижимым образом уже оказался тут. Как он успел обогнать Кайнделл, невозможно себе представить, «Ага, новенькая!» — воскликнул он. «Что, куришь?» «Трубку». «Правда?» «Еще никогда не видел женщину, курящую трубку. С удовольствием посмотрю». «Возможно, но не сейчас, я не хочу. Я вообще-то пришла пообщаться». «Добро пожаловать». «Да, познакомься». Илья ткнул пальцем в своего соседа, молодого человека с приятным лицом и вдумчивыми серыми глазами. Он тоже не курил. И на девушку посмотрел очень приветливо». — Это отец Сергий, он Илья. Мягко оборвал молодой человек и представился сам. — Сергей Семенов. — Очень приятно. Я слышал, тебя зовут Кайндал. — Можно на «ты», да? — Можно, конечно. — Мы все зовем его отец Сергий, — снова вмешался Илья. Он учился в семинарии, так что... — Ты священник? — удивилась девушка. — Нет, не успели рукоположить. Я отучился целых четыре года, — а потом семинарию разгромили, если помнишь, — ответил Сергей. Тогда еще не были известны все новые преимущества веры и прямого обращения к Богу. Учеба не возобновилась. Насколько я знаю, возобновилась, но не в Петербурге, а, кажется, в свирском монастыре. Да, но я узнал об этом только здесь, в ОСН. Правда, мне обещают, что отправят туда доучиваться, и там же произойдет рукоположение. И что тогда? Сергей пожал плечами. «Доучившись, «Да, вернусь сюда и буду работать. Пока организация преследует благие цели, любой стоящий священник просто обязан оказывать ей любую возможную помощь». «Ну-ну, не кидайся в проповеди», — снова вмешался Илья. «Да я и не проповедую». «Ну вот и не мешай. Буду дальше знакомить. Познакомься, Кэндл, это Ромка. Офигенные магические способности. Он нам тут такие фокусы показывал». «Да ладно, офигенные» пробормотал приятно смущенный Роман. Он оказался высоким, метра два ростом не меньше, черноволосым и белозубым, будто только что сошел с рекламы зубной пасты или жевательной резинки. Едва услышав про способности, девушка машинально взглянула на него магическим зрением. Аура действительно оказалась мощная. Нечего скромничать, не барышня. А он ничего, правда? И Илья шаловливо ткнул кайндл в бок. Да, согласилась девушка. Аура у молодого человека действительно особенная. Сильным магом будет. — Да я не о том. — Вы в этом разбираетесь? — заинтересовался Роман. — Я имею в виду в потенциальных возможностях. — Конечно. — А я слышал, что оценить начинающего может только уже сложившийся маг. — Ну, в каком-то смысле это верно. Но я могла сложиться как маг, например, в очень узкой области. Для опыта обращения с энергиями специализация не слишком важна, так что я все вижу. «За три года и сложиться как маг?» — удивился неутомимый Илья. «Почему за три?» «Прошло куда больше времени. До того, как была снята печать, магия в мире все-таки существовала. Разумеется, в очень малых количествах, и редко кто мог управлять ею как должно, но факт остается фактом. К тому же для разработки теории практика нужна лишь, ну, скажем так, процентов на пятьдесят», — ставил Роман. «А порой и меньше». «Это как так?» — опешил Сергей. «Как же проверять свои теоретические выкладки, если не практикой?» Кайнделл почувствовала, что коснулась слишком важного вопроса. И к тому же немного увлеклась. Она напряглась и, опустив глаза, сделанным равнодушием, ответила, «Ну, всякое бывает». Некоторые теоретические вопросы пришлось проверить позже, и они оказались правильными. «Много бы я отдал за то, чтобы заглянуть в твои записи», — воскликнул роман. Девушка невольно улыбнулась. Может, я их потом и сумею найти. Они остались у меня дома, сам понимаешь. Обернулась, и вдруг увидела Шреддера. Он нервно курил сигареты и внимательно смотрел на нее. В его глазах, как в зеркале, отразилась самая простая мысль. Если у нее есть какие-то важные для организации сведения, их нужно получить. Поэтому девушка, конечно, не удивилась, когда он резко смял сигарету в пепельнице, подошел к Кайнделл и попросил вместе с ним выйти в холл. Я слышал ваш разговор. Видишь ли, вы говорили довольно громко. Надеюсь, ты не в обиде? Нисколько. Я слышал, ты говорила о записях. Ты действительно записывала какие-то теоретические выкладки по поводу магии, оказавшиеся теперь действенными? Да. Я мог бы взглянуть? Если ты слышал, о чем мы говорили, то должен был слышать и то, что мои бумаги остались у меня дома. Сообщи адрес. Мы отправим группу и привезем твой архив. Девушка сдержанно улыбнулась. «Понимаю, отпускать меня саму вам очень не хочется. Дело не в этом. Я не хотел бы тебя обижать, но Один решил, что пока тебе опасно выезжать отсюда. Если за тобой охотиться, поездка по городу может оказаться роковой. Я готова съездить к себе домой вместе с группой. Я, видишь ли, не хочу, чтобы в моем архиве копались посторонние люди». — Я поговорю об этом с испытателем, — с сомнением ответил куратор. — Думаю, он согласится. Кайндал улыбнулась и ничего не сказала. Она понимала, что, приняв ее под свое крыло, как говорится, на доверие, в надежде получить от нее ценные сведения, ОСН теперь будет пасти ее со всей бдительностью и приложит все усилия к тому, чтобы она не имела ни одной, даже самой призрачной возможности связаться со своими былыми соратниками. Здесь, на тайной и, скорее всего, даже подземной базе организации, перебежчица полностью отрезана от внешнего мира. Куратору наверняка даны все указания не выпускать ее из поля своего зрения. Как ни странно, девушку это не оскорбляло. Она воспринимала происходящее как нечто само собой разумеющееся. Кое-какие чрезмерные предосторожности, ведь она-то сама знала, насколько абсурдны предположение будто она станет шпионить на алый круг, забавляли ее. Тем более, что Кандалл насквозь видела не только намерения куратора и глав организации, но и все их подозрения на свой счет, и терпеливо ждала, когда же ей поверить, ничего не требуя. Она-то, как никто, понимала, что любое требование только насторожит уэсэновцев. В комнатке она задумчиво устроилась на постели. лети стесняясь, спросила, сколько времени она может провести в душе, чтобы это не создало неудобств соседки, и уволокла с собой в санузел большой будильник. Дверь открылась, выпустив клубы теплого пара ровно через 20 минут, секунда в секунду. Как оказалось, в комнатке тоже действовала неплохая вентиляция, пар продержался в воздухе не больше трех минут. Пушистая иномерянка устроилась в кровати, как кошка, свернувшись клубочком в гнездышке, устроенном из казенного одеяла, двух казенных подушек и покрывала, видимо, собственного, Даже смотреть на нее было уютно. Хотя, вздумай, Кайндл скрутиться в такую же спиральку, ее позвоночник взвыл бы уже через несколько мгновений. «Так будильник следует поставить на семь утра?» — уточнила девушка у соседки, собираясь в душ. «Не надо ставить будильник!» И намерянка заразительно зевнула. «Нас разбудят!» и показала рукой на черный динамик, укрепленный над дверью. «Ну и хорошо», — вздохнула Кайндл. Здесь ей было спокойно, как никогда. Здесь до нее никто не сможет добраться. Один с трудом втиснулся в свой кабинет с большим подносом в руках. Собрался пристроить его на краю стола, но тот оказался завален бумагами, папками, и пришлось приспособить под столик второе вращающееся кресло, предназначенное для секретаря. Кабинет был маленький, В него с трудом удалось втиснуть два компьютерных стола и большой шкаф для бумаг. В такой экономии места, казалось, не имелось никакого смысла, потому что подземное убежище когда-то строилось в расчете на многое. Большие широкие помещения тут существовали в изобилии, и у главы ОСН, конечно, был не один кабинет. Он определил себе помещение для совещаний и большую комнату, где мог принимать посетителей. Правда, посторонние тут случались редко, и потому приемное использовалась как место обитания секретарей, но на личном рабочем кабинетике в подземном уровне базы он сэкономил. «Тут даже негде поставить диван, чтоб секретаршу повалять», — со смехом говорил Одину Роннан, друг и давний сослуживец главы ОСН, а теперь один из его заместителей и ближайший сподвижник. «Я человек холостой, секретаршу могу валять и в спальне, Это тебе в кабинете необходим диван». У меня кстати есть урона на кабинет был действительно больше чем у его непосредственного начальника но удивляться тут не приходилось ведь один как любой хороший руководитель в первую очередь заставлял работать своих помощников а сам осуществлял лишь общее руководство дело шло неплохо и следя за тем как трудятся его заместители глава организации всегда старался сначала уловить общую картину происходящего и лишь потом разбираться в деталях В глубине души он считал себя наилучшим кандидатом на роль будущего президента, но пока молчал об этом даже во время дружеских междусобойчиков. Бумаги он сгреб в сторону и расставил на краю стола тарелочки и большой кофейник. Он без труда мог обходиться самой непритязательной простенькой пищей, но кофе любил фанатически, предпочитая самый лучший и самый дорогой. Больше всего в дни анархии его донимал недостаток именно этого продукта. Но в последние месяцы снабжение стало потихоньку налаживаться, и в Европе, и в Америке, и в России нашлись предприниматели, поспешившие нанять в охрану своих транспортов с товаром людей, одаренных магическими способностями. Конечно, потери бывали, но торговля все-таки худо-бедно шла. Боевики организации тоже принимали в этом живейшее участие. За помощь ОСН снабжали в первую очередь и самыми разнообразными товарами. Теперь на базе под Петербургом оставалось, хорошо если 20% личного состава, все остальные дрались на чужбине за то, чтобы иноземный товар все-таки добирался до России, в особенности до города на Неве. С одной стороны, при таком огромном недостатке настоящих бойцов, людей следовало бы, наверное, вернуть обратно. С другой же, если не помогать бизнесу, в один прекрасный день боевикам организации может элементарно не хватить ни оружия, ни патронов. На этот раз главе ОСН приготовили на ужин оладьи, большой пирог с курятиной и щедро залитые сметаной мелкие пельмени, которые повара каждую неделю лепили впрок, вручную и без каких-либо мясных добавок. Пельмени Один обожал и за них взялся в первую очередь. Когда на тарелке осталось лишь пара штук, приоткрылась дверь и в кабинет заглянул старший. «Э, да ты занят, — протянул он, — а я хотел по делу с тобой поговорить». По делу так по делу, под дело и естся лучше. Ну ладно, старший шагнул в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь. Я, собственно, хотел поговорить с тобой все о том же, о том, что у нас явная нехватка личного состава. Мы, кажется, уже все обсудили. Что еще-то? Мне кажется, все-таки надо отозвать команды из Германии и Франции. Пусть без нас справляются. Теперь, когда рядом нет оратора, ты решил пересмотреть уже принятые решения. А что оратор? Что оратор? Он лезет в сферу, в которой ничего не понимает. Ему главное обеспечить договор с европейскими торговыми компаниями. Да, и он прав. Именно европейцы сейчас поставляют нам лучшее оружие и боеприпасы. Ага, выпускаемые по нашим чертежам. Ну и что? О российском производстве сейчас можно только мечтать. Российские заводы и раньше громили, как только могли, а сейчас от них и вовсе остались только развалины. Как ты предлагаешь нам воевать без боеприпасов? или без автоматов. Если так пойдет дальше, нам автоматы будут уже не шибко нужны. Что ты имеешь в виду? А то, что нет никакого смысла пользоваться пистолетом или, положим, автоматом, если ставится магическая защита, которая эти пули или ликошетит, или сжигает, или как-то иначе отклоняет. А что, наши ребята уже закончили испытания, заинтересовал один На территории базы постоянно шли испытания новых заклинаний» и магия все глубже и глубже входила в жизнь организации. Как только были открыты первые защитные заклятия, ими немедленно окружили всю базу, и теперь чародеи постоянно трудились над усилением и совершенствованием защиты. Магический полигон устроили на самом нижнем уровне базы, в бомбоубежище, рассчитанном на атомный взрыв. Практиковаться приходилось теперь не только в составлении новых заклинаний, но и в дезактивации места их испытания. По сути, ОСНовские маги, которые брались преподавать это новое искусство курсантам, еще не имели разработанной теории, и уж тем более не владели письменным ее изложением. Учить приходилось тому, что сами чародеи постигали постепенно и очень медленно, на собственном опыте. Конечно, кое-какие теоретические выкладки имелись, но их не хватило бы даже на самый тоненький учебник. К тому же они были весьма однобокими, поскольку атакующие заклинания – разрабатывались раньше защитных, а боевой магии уделяли больше внимания, чем, к примеру, медицинской. Один вполне отдавал себе отчет в том, что от успешного хода испытаний зависит само существование его организации. Теперь на магии строилось все, и никакие технические средства, оказавшиеся в распоряжении его людей, не могли заменить новые возможности нового искусства — И глава ОСН, который хоть и имел способности, но не был одарен способностью придумывать что-то особенное, перспективное, с любопытством следил за усилиями своих магов. Ну а как же? Старший достал из шкафа запасную чашку и вопросительно поднял кофейник. Я поварлоку не дали как десять минут назад расстрелял полную обойму. И как? Наливай, наливай. Спасибо. Как, как? Безрезультатно. Помирать он не пожелал что защита все отрикошетила. Часть спалила, а часть вообще не незнамо как и куда пропала. Словом, если бы мы находились в боевых условиях, от меня еще до того, как иссякла обойма, не осталось бы мокрого места. Варлок, пока я его расстреливал, честно зачитывал убойные заклинания на манекен. Остальные следили. Ну, ну. Самое неприятное заключается в том, что подобные заклинания начали использовать и наши противники. Рука Одина вместе с кофейной чашкой замерла над столом. Глава ОСН прикусил губу. Кто и когда зафиксировал? Да сегодня же. Лиден и его ребята сопровождали транспорт с мясом. На них напали, судя по знакам, это были именно адепты Алого Круга. Лиден попытался разобраться с ними при помощи своего любимого калаша. Да, знаю я его любимое оружие. Ну вот, все было безрезультатно. «Слава богу, что с транспортом на нашу базу ехало трое магов! А то остались бы мы и без супа с мясом, и без Лидона!» «Да и не единственный это случай, я уверен. Просто раньше мы не задумывались над тем, почему на трупах наших противников почти нет пулевых ранений». «Может и так». Один в задумчивости ковырялся ложечкой в вазочке с вареньем. «Бери оладьи. Они просто отличные, замешаны на кефире». «Кефирные? Попробую». Старший отломил кусок оладьи и обмакнул в варенье. Нет, я не говорю, что калаши — это плохо. Но, как мне кажется, в нынешней ситуации хорошие маги куда важнее калашей. Не могу не согласиться, но где мы возьмем этих хороших магов? Нам и простых-то боевиков неоткуда взять. Ребята из круга откуда-то берут. Такое впечатление, что за последний месяц поголовье их простых боевиков увеличилось втрое. В плесени они плодятся, что ли? У нас просто не хватает людей занять Питер. Если не считать наших домов на канале Грибоедова, весь остальной город фактически находится в руках Алого Круга. «Они же, как я понимаю, контролируют все продуктовые поставки в Петербург», — проговорил Один. «Увы, фактически так. С этим надо что-то делать. Нам нужны люди, много людей. И нельзя, согласись, взваливать эту обязанность на плечи одного единственного Шреддера». «Да я и не собирался. Нам всем надо заняться поисками подходящих ребят по всей России». «Отозвать наших из Европы? Пусть тамошние бизнесмены сами решают свои многочисленные проблемы. Без их оружия мы как-нибудь перетерпим, пока не прояснится ситуация. А чем еще они могут нас испугать? Отказом поставлять продовольствие? Да у нас народ тренированный, давно уже переходит на натуральное хозяйство, так что с голоду не умрем. Единственное, что нам угрожает, это остаться без кофе». «Да ладно, для тебя одного мы всегда добудем мешок другой. Лишь бы ОСН выжило». Что самое главное, нам нужно как можно больше магов. Именно магов надо искать. Кстати, насчет этого я и пришел. У тебя есть на примете хороший маг, которого можно заполучить? Нет, но помнишь эту девицу Кайндал, которую мы решили взять в курсанты? Помню, конечно. И что? Она утверждает, что у нее есть рукопись некоего учебника по магии. Да. Один поставил чашку на стол. Он с интересом смотрел на старшего и где же он. Она утверждает, что у нее дома. Так, так, и что? И предлагает съездить, забрать. Ну вот, — удовлетворенно произнес глава организации. Вот, начинается. Она предлагает ехать туда в сопровождении наших людей. Возможно, у нее есть идеи, как от них улизнуть. Старший отставил в сторону тарелку и присел на край стола. На таком столе самодельном и крепком можно было не только сидеть, но даже плясать если бы возникло подобное желание. Значит, ты ей не веришь? Я верю, фактам. А пока их нет, предпочитаю не высказывать суждений. Однако высказываешь? Пожалуй, ты прав, в задумчивости произнес глава ОСН, но согласись, ее желание выбраться с базы так скоро вызывает подозрение. Не она это предложила. Разговор завел шредер и старший довольно точно с поправкой на то, что текст диалога прошел уже третьи руки, где-то был упрощен, а где-то дополнен, во имя большей понятности, повторил их разговор. «Не хочет, значит, чтоб копались в ее архиве», — в задумчивости проговорил Один. «Ну ладно, найти ее квартиру не составит большого труда. Ее настоящее имя, фамилия и отчество нам известны. Отправим, ребят. Пусть привезут все бумажное, что сумеют найти». «Ее-то не отпустишь?» «Конечно нет. Пока не отпущу». Возможно, потом... И к тому же еще неизвестно, правду ли она сказала. Или этого самого рукописного учебника попросту не существует. Доставят ее архив, там и посмотрим. Девушка могла жить на съемной квартире. Но могла и там, где была прописана. Попытаться стоит. Как ее там зовут? Старший порылся в бумагах Виктория Владимировна Бельская. восемьдесят восьмой год рождения. Паспортных данных, конечно, нет, но... Ладно, попробуй. Какая-то старая паспортная база у нас существует. И даже не одна. Попробуем. Теперь еще. Как бы там ни было, но твои резоны мне кажутся убедительными. Пожалуй, половину групп я отзову. Тем более теперь, когда мы теряем контроль даже над собственным городом. Ты уже считаешь Питер своим? Лучше уж смотреть на страну, как на свое собственное имущество. Тогда, знаешь ли, не возникнет идеи глупо ее разбазарить. И за Питер я буду цепляться. Я здесь вырос. Я люблю этот город, и не позволю стереть его с лица земли. При нынешнем раскладе нас скоро выживут из канала Грибоедова. Значит, надо найти какой-нибудь выход. Вот неплохо бы узнать, откуда адепты круга берут рекрутов. Вот узнаешь, будешь молодец.